глава 34. Утром в день приёма начали съезжаться гости. Мы с Джиной встречали их, приветствовали, знакомились, и далее Линат помогала им поселиться. Отель наполнялся. Лили знала почти всех, атмосфера царила практически семейная, хотя по форме это был настоящий светский раут. Дамы в шелках и изящных туфельках, джентльмены в смокингах, лёгкая музыка и шампанское — В танцевальной комнате кружились несколько молодых парочек. Джина, проводив очередных прибывших, подбежала ко мне. «Вэл, детка, все просто роскошно. Как здорово, что Лили придумала с нашими нарядами. Мы смотримся ничуть не хуже всех этих миллионерш». И она покружилась в своем голубом наряде, играя длинной ниткой жемчуга, принадлежащей Лили. Бледно-желтое платье мы оставили для церемонии «Также и мне предстояло переодеться в свадебное позже, а пока что меня облегало чёрное блестящее с короткими рукавами, глубоким вырезом, обнажёнными плечами и косой бахромой до колен. На голове у меня красовалась повязка с чёрно-зелёным пером. Лили сказала, что она называется «хэдбэндс». «Да, надо признаться, недурно», — выхватила я своё отражение в зеркальной панели. Иногда полезно вылезать из привычных бриджей и курток и почувствовать себя бродвейской звездой. Ты в чёрном, просто как фарфоровая статуэтка. Джина с восхищением оглядела меня. Миниатюрная такая, а плечи, ну, будто бы алебастровые Не болтай, добродушно отмахнулась я. Но мне приятно это слышать, спасибо, дорогая. Скоро наш Стив великолепный появится. Ты ждёшь его? Линет с Джиной переглянулись. Я подумала, помолчала, играя веером. И да, и нет, пришлось признаться. Я скучаю по нему, но давать своим чувствам волю — это же безумие. У него невеста, влюблённая в него сестра, прости господи. А у меня... Впрочем, его багажа сложностей уже хватает и без того, что у меня. Очень разумно, милая, Лин покивала Не загружай себе им голову. Ты сейчас познакомишься с массой достойных молодых людей и не хуже великолепного. лин «И ты туда же!» — рассмеялась я. «При мистере Уолтоне не ляпните. И вообще, как будто в этом смысл жизни — нацепить кольцо на палец». К нам подошёл дядя Тей, облачённый в элегантный смокинг. Выглядел он довольным и оживлённым, даже щёки порозовели. Возможно, выпил глоточек или два с кем-то из гостей. «Здесь сегодня всё...» Он обвёл глазами холл, заполненный элегантными гостями. «Всё как раньше». Оливии бы понравилось. Я встревоженно взглянула на него, не будет ли он расстраиваться. Но -то и Томас, если и погружался в ностальгические воспоминания, то сегодня они не причиняли ему боли. Наверное, всё-таки бренди Скорее бы уже приехал Генри с новостями. Лили сказала, что он всё ещё задерживается, а я так надеялась узнать хоть что-нибудь уже сегодня. На кухне что-то упало с таким грохотом, как будто завалился по меньшей мере холодильник след за этим раздались чьи-то вопли, кажется, повара, который обещал вытрясти из кого-то душу. Гости сначала замерли на секунду, а потом добродушно рассмеялись. «Ах, везде одно и то же. Прислуга не даёт о себе забывать». А многие вовсе не обратили внимания. «Я пойду посмотрю, что там». Линнет направилась в сторону кухонного блока, мы с Джиной проводили её взглядами. «Да уж», — прокомментировала моя подруга, — «роскошь всем к лицу». Линат сегодня и правда выглядела сногсшибательно в том самом жемчужно-сером платье в пол. Вырез открывал длинную шею, а седые волосы уложены в высокую прическу. «Блеск», — легкомысленно ответила я. «Хороша», — глубокомысленно подтвердил дядя. «Эх, был бы я помоложе, так бы Пригласил мисс Линет на тур вальса. Мы с Джиной прыснули, как дурочки-школьницы. «Мистер Томас, вы нас в краску вогнали. Где же это видано, приличную даму и натур вальса?» Джина закатила глаза и прикрылась веером, как будто до скандализованная. «Ладно тебе язва. Дядя, а вы бы не смущались, да и потанцевали?» Поддержала я старика. Тот грустно улыбнулся. «Какие танцы, бог ставы деточка. Это вы, молодые, развлекайтесь». Он посмотрел ласково и коснулся шершавым пальцем моего подбородка, а затем поцеловал в лоб. «Пойду покажу джентльменам свои редкие литографии. Один из них, кажется, большой любитель». Вернулась раскрасневшаяся Линет. Наверное, на кухне было жарко. «Что там?» — полюбопытствовала я. Она отмахнулась. «Не бери в голову». Упала стойка с разносами. Официант задел ногой, а повар чуть не сломала беднягу скалку. Нервничает. «Ты спасла его?» Я спросила рассеянно, потому что мне показалось, что в группе людей, направляющихся от ворот к дому, находился и Стив, и, по-моему, он был с дамой. «Знаете что?» — поспешно сказала я, не дослушав рассказ Лины табучести официанта. «Мне пора сменить наряд к выступлению, не хочу делать это в торопях, заодно навещу Монику. А я ещё побуду, успею переодеться, мне так всё нравится!» Джина опять закружилась, излучая радость. Казалось, она могла лампочку зажечь своей энергией. Я взлетела по лестнице и задержалась на площадке, стараясь не привлекать к себе внимания. Мимо меня проходили наши гости, кто-то из них останавливался, выражал мне восхищение домом, благодарили за приглашение. Наконец, в дверь вошла та самая группа, несколько джентльменов и две дамы. Последним вошёл Стив, и легко огляделся, снимая перчатки и улыбаясь своей тёплой улыбкой. Я на секунду поплыла, а он внезапно вскинул голову и посмотрел прямо на меня. Я рефлекторно спряталась за массивный стол ругая себя за глупость. А когда выглянула, то увидела, что Стив помогает снять одной из девушек пальто с большим пушистым меховым воротником. «Мисс Фаррис», — мелькнула у меня в голове. «Надо сказать, что я представляла её совсем по-другому». Примерно как одна из девиц на обеде у Лили. Воображение рисовало шикарную, модно одетую куклу. Возможно, пустую, от того, что получала всегда всё и сразу. Наверное, во мне говорили стереотипы и невольная ревность. Тёмные волосы девушки были уложены в гладкую прическу с пробором, на носу поблескивали очки с круглой чёрной оправой. Платье, конечно, было нарядное, но не вычурное — Красивый тёмно-зелёный шёлк, простой крой. Они со Стивом весело переговаривались, девушка улыбалась ему и кивала, а он что-то увлечённо рассказывал. Я подумала о Монике. Она, конечно, лежит в своей комнате. Доктор велел ей лежать ещё пару дней и избегать нагрузки и шума. Но ведь когда она узнает, что Стив приехал, то обязательно постарается встать, чтобы увидеть его. Нужно было с ней поговорить, и я пошла в её комнату. Моника не спала, сидела в своей кровати, обхватив колени и сосредоточенно о чём-то думала. Вид у неё был несчастный. «Чёртов, Джейми! Чёртов, Стив!» — подумала я устала. «Как вы, милая, столько забот сегодня! Только выдалось время забежать проведать вас. Я присела рядом с кроватью в кресло». «Какая вы красивая сегодня, мисс Велари!» — тихонько проговорила девушка. «Там внизу полный блеск». Столько голосов в коридоре было слышно. Много гостей. «Кто приехал?» Она старалась говорить небрежно, однако в голосе сквозило нетерпение. «Все, кого пригласили, приехали». Я постаралась выделить слово «все». Моника заволновалась. «И Стив, вы хотите сказать, да? Мне нужно повидаться с ним. Можно мне встать? Господи, я выгляжу так ужасно». Выглядела она, и в самом деле неважно — Под глазами залегли тени, царапины, и синяки хоть и подживали, однако ярко выделялись на бледной коже. «Дорогая, он приедет ещё, не обязательно ради этого вставать сегодня. Тебе в самом деле ещё рано», — проговорила я без надежды её убедить. «А он... Он один приехал?» Я покачала головой. «Мистер волтон приехал в сопровождении нескольких друзей. С ними ещё две дамы». «Незнакомы с ними лично, их встречали Линат и Джина, а я как раз поднималась к тебе. Очкастая с ним?» Грубовато уточнила девушка, а я улыбнулась про себя. «Ну, вроде да, там среди них была девушка в очках». Моника бессильно откинулась на подушки. «Это мисс Фаррис», — прошипела она. «Он теперь один ни на минуту не останется. Она как приколоченная, всегда рядом с ним торчит». «Дорогая она его невеста, в этом нет ничего странного». Мои губы произнесли то, что я должна была сказать, а саму изнутри грыз ревнивый червячок. «Послушай, мне сейчас нужно идти переодеваться. Скоро начало. Тебе что-нибудь нужно? Если что, я пришлю к тебе горничную». Моника помотала головой, не глядя на меня. «Спасибо, мисс Велари. Мне ничего не нужно. Я полежу. Жаль, что не увижу, как всё пройдёт. Простите, что подвела вас». «Ну что ты, милая? Ты ни в чём не виновата. Отдыхай». «Я приду к тебе сразу после приёма». Я обняла её и пошла к выходу. Что я ещё могла сказать или сделать? Платье для прохода невесты было разложено у меня в комнате. Мне хотелось прилечь хоть на пять минут, но оно занимало всю кровать. Поколебавшись, я опустилась на кушетку и, как смогла, вытянула ноги. Не привыкшие к шпилькам, они уже нещадно гудели. В дверь постучали. Ни минуты покоя. «Войдите!» крикнула я, не собираясь двигаться с места. Вошла Лили, обмахиваясь веером. «Ты здесь, слава богу. Тебе нужно уже одеваться. Морис в полной готовности». Морис был красивый молодой актер из труппы Лили, которого она вызвала специально на роль жениха в представлении. «Мне казалось, что сыграть это сможет любой из нашего персонала. Подумаешь, постоять у алтаря». Но Лили восстала, утверждая, что это очень важная роль, что мы все профаны и ничего не понимаем». Поэтому я махнула рукой и сказала, что она может действовать, как ей заблагорассудится. В конце концов, ей было виднее в самом деле. Со стоном я поднялась с кушетки. Чувствую себя лет на восемьдесят. На ногах я находилась с пяти часов утра. «Ничего-ничего», — подбодрила меня актриса. «Переодевайся, я помогу тебе поправить прическу». Затем мы с Моррисом немного пообщались и обсудили детали нашего выступления. К нам присоединилась Джина, которая выглядела как фея крёстная из Золушки, когда та помолодела от радости. «Что ж, пора. Сломать вам всем ноги!» — напутствовала нас Лили. Я опасливо покосилась на неё. «Это такое пожелание перед выходом на сцену, чтобы хорошо выступить», — пояснил Моррис и исчез за нашими кулисами. За ним проскользнула и Джина, которая, казалось, ничуть не волновалась. Лили пошла со мной к началу прохода, шепотом давая последнее наставление. Осветители мистера Генри направили прожектора на меня, музыканты заиграли прекрасную мелодию. Волнуясь, как настоящая невеста, я поправила локон у виска и ступила на дорожку по обе стороны, которой сидели гости нашего приёма. Мой взгляд безошибочно выхватил восхищённые глаза Стива, и я улыбнулась ему потом перевела глаза на Морриса, который стоял у стилизованного алтаря и медленно, словно по воздуху, двинулась к нему. Разговоры и малейшие шорохи стихли. Пространство наполняла нежная мелодия, а все взгляды были устремлены на меня. Случайно посмотрев вверх, я увидела, что за происходящим с лестницы наблюдает Моника, переводя взгляд с меня на Стива. Очарование происходящего для меня вмиг исчезло. Тревога за девушку наполнила меня и не отпускала до самого конца представления, которое заканчивалось проникновенными словами джины. «И будьте счастливы вместе, рука об руку, всю дорогу, весь жизненный путь». Раздались аплодисменты и крики «Браво!» Едва мы поклонились, я поблагодарила всех за внимание и пошла наверх. Мне нужно было вновь сменить наряд, но торопилась я не за этим. Меня беспокоила Моника. И, естественно, не зря. На мой стук в её дверь никто не отозвался, но я всё-таки вошла, уже не церемонясь. Девушка стояла в одной нижней рубашке, при этом она доставала свои вещи из шкафов и кидала в большой чемодан, с которым приехала. «Моника, послушай», — устало проговорила я, — «Перестань тратить свои силы. Я всё равно не дам тебе уехать и наделать глупостей, даже если мне связать тебя придётся». «Не хочу вас слушать». Сквозь зубы проговорила она, но вещи бросать перестала. Может быть, выдохлась, а может, поверила мне. «А ты всё-таки послушай». Я мягко обняла её за плечи и повела к кровати. «У тебя нет ни малейшего повода злиться на меня и уж тем более покидать отель». Я видела... Сквозь слезы заговорила Моника, как Стив смотрел на вас. Он никогда ни на кого так не смотрел, даже на очкастую фарис. Ну, смотрел и смотрел, пожалуй, я плечами. Все смотрели, а даже если и как-то так. Разве он высказывал тебе какие-то намеки? Разве вел себя с тобой иначе, чем опекун? У него невеста вообще-то рядом, пусть она беспокоится. А тебе, дорогая, он поводов не давал. Я говорила чуть категоричнее, чем хотела, но мне нужно было как-то привести девушку в чувство Моника скинула на меня лицо, желая возразить, но не нашлась, что ответить. Опустила голову, всхлипнула. Я гладила её по плечам. «Всё когда-нибудь наладится, поверь мне. Сейчас ты многого не знаешь». «Чего я не знаю? Что вы от меня скрываете?» Девушка утерла глаза и уставилась на меня. «Я тебе обещаю, что скоро ты всё узнаешь». — проговорила я, твёрдо решив, что вытрясу любой ценой со Стива, чтобы он откровенно поговорил с девушкой. «А сейчас ложись в постель, а то мы обе получим от доктора». Моника покорилась. Наверное, у неё просто не было сил. Она легла и закрыла глаза. Выйдя из комнаты, я услышала звуки музыки, смех, звон бокалов и оживлённые разговоры. Уже можно было выдохнуть. Приём удался.